Глава 22. Арина. Я хохотала до колик, потому что не ожидала, что моча в лицо окажется далеко не самым последним приключением в жизни нашего папочки. Видео в поддержку меня с облитым Трофимовым в одно мгновение стало вирусным. Его ошалевший взгляд, торчащие в сторону черные волосы, и мои подписчицы, что высказывали ему, что с ним сделают, если он не даст вести мне блог. Не по-христиански это, Ариночка. Ты бы их попросила так больше не делать. Уже попросила. Зато до миллиона подписчиков после этого перформанса осталось всего ничего. По крайней мере, теперь я знала, что все хотят не только развития меня как матери, но и раскрытия интриги кто кого новоиспеченный отец меня, или я его. Дорогие мои, не надо заниматься членовредительством. У меня трое детей, и да. «Мы тут все слегка на нервах. Человеку трех пацанов вручили. Я бы тоже была в шоке. Так что давайте пока белый флаг, а то мне памперсы менять будет некому», примирительно сообщила в блоге я. В комментариях тут же выразили согласие, и мое фанатское сообщество обещало, что ни один папашка тройни не пострадает. Но я не могла насмеяться. «Заканчивай ржать, он сейчас придет» и принесет мне предложение руки и руки, а еще совместной жизни. Мне моя дорогая подружка-риэлторша уже все рассказала. Что бы я без нее делала? Пусть идет. Тетя еще не знала, что я собираюсь сделать. Но и о квартире я пока ей не говорила. Хотелось понять, как оно все выйдет в итоге, потому что сомневаюсь, что тут все так просто. Это же Матвей? У него из серьезного в жизни только моча сыновей в носу. Да и после половины дня стройней, у которой как раз начали появляться первые признаки колик, я чувствовала себя никакой. В блоге я пожаловалась, что после обеда потеряла счет времени. Мне все казалось, что сейчас утро. Я выпила холодный чай, потом попыталась засунуть в себя третий банан. Тетя тоже сдала немного. Няню на вечер мы ждали как бога. И это всего один день из. Плюхнулась на диван. Мне же еще поднимать их как бы нельзя. Но кого это волнует, когда рук не хватает? Даже возникло желание позвонить нашему папочке. А то как-то не очень честно получается. Он там квартиры выбирает, прохлаждается, а я тут поесть забываю. Еще одна жалоба в сторис. «Девочки, я готова слона съесть» но кормящим такую экзотику не рекомендуют, так что пожелайте мне времени на себя». Убрала камеру и откинулась на подушке. Сыновья наконец-то задремали. Я тут чуточку полежу, глаза прикрою на секундочку. Ничего же не случится же такого. Ну, я и прикрыла, а уже в следующую секунду распахнула их от того, что моя голова летит в пространстве. Встретилась глазами с раздосадованным Матвеем. Тот извиняющимся тоном произнес. — Извини, просто у тебя шея наверняка затекла в таком положении. — Я хотел тебя на подушку положить. — Дети, молоко, там тетя. Я подскочила, как ужаленная. — У нас же кормление. А если они обкакались и протекли? Куда бежать и что делать? — Да не переживай, меня тетя твоя встретила. Одному памперс поменяли, вторые еще не наложили. Кормление еще вроде как не наступило. Спросонья, которого словно не было, я ничего не понимала. Как он тут оказался? Когда пришел? А дети где? Все дети на месте. Раз-два, завизжала. Где Ярик? Да что ты психованная такая. Его унесла твоя тетя. На животике полежать. Он проснулся и начал кукситься. Расскажи, а что случилось? Меня начинало отпускать. Голова немного кружилась. Да и Матвея хотелось отодвинуть на безопасное расстояние, потому что его близость меня смущала. Отползла на другой конец дивана, покосилась на него, такой свежий весь, в белой футболке, что не скрывала мышц. Боже мой, я все еще в памперсах была после родовых, а все туда же, колики, наверное, начались. А врача вызвать? Ты что, на каждый писк врача предлагаешь вызывать? Возмущенно спросила я. Нехотя добавив, вызвали уже, должен скоро приехать. Почему так долго? Я уже час тут нахожусь. Что за вопиющая некомпетентность? Ох, и не просто придется нашему папочке. Ему предстоит узнать много нового про жизнь с маленькими детьми и прочие прелести жизни. Так что я злорадствовала. Но ровно до того момента, пока из соседней комнаты не донеслось. «Ариша, солнце!» Вызови ко мне скорую, что-то мне нехорошо.